Без всякого предупреждения педаль провалилась до самого пола. Полосатый жезл громко стукнул по глянцевому капоту. Инспектор, шедший навстречу автомобилю, едва успел выскочить из-под колес. Можно сколько угодно рассуждать, что сорок километров в час это не скорость, скорость да еще какая. особенно в ограниченном пространстве, да на такой махине, как Мерседес. Женя мгновенно включил первую передачу, но тяжелый автомобиль продолжал катиться вперед, и уже было ясно, что маленькая площадка перед пунктом мала ему, чтобы остановиться. Объехать военный грузовик слева Женя не смог, потому что как раз в это время из-за него выскуналась. Подметальная поливальная Божья коровка, утюжившая асфальт. Ина со смутно ощутила неладное, вскинула глаза и увидела, как Женя отчаянно крутит руль вправо, как в лобовое стекло Мерседеса неотвратимо вплывает неописуемо грязная бронированная корма с военными номерами, как наконец... Мерседесу не хватает буквально нескольких метров для остановки, и он с отвратительным скрежетом сменая крыло и капот вдвигается передком под мощную стальную балку на хвосте военной машины. Мамочка, шепотом сказала Энесса. Жени на дверце не действовало, он мигом выскочил справа, открыл дверной замок и вытащил осталбившуюся мадам. Извините, пожалуйста. Бумаги. Опаметавшись, пронзительно закричала она. Она решила, что Мерседес вот-вот загорится. Женя проворно нырнул внутрь машины и вытащил сперва документы, а потом и компьютер. Вот и насели нешна. Все цело. Извините, пожалуйста. Из-за угла грузовика уже вылетел его водитель и с ним оба инспектора. Разъерённые гаишники тут же взяли бедного Женю в весьма крутой оборот. Сквозь пятиэтажный мат можно было разобрать следующее: пьяный, что ли, квасить надо меньше. Дыхни, права. Из стеклянного домика встревоженно выскакивал личный состав. Ещё бы, не каждый день такие драматические аварии происходят прямо перед окошком. Через площадку во всю прыг нёс инспектор, едва не угодивший под Мерседес. Его красноречие также пребывало на недосягаемой высоте. Задавить хотел Гат, но всю канаду легко перекрыл мощный бас водителя грузовика. При взгляде из близкого расстояния шофируга оказался громилой, подстать своему Многоколесному монстру сущий гигант равномерно поросший курчавым огненным пухом. Мне что, на губе из-за тебя гаденож сидеть? Весь ущерб, нанесенный его грузовику, измерялся краской от Мерседеса, прилипшей к стальным несокрушимым углам. Однако он этого определить еще не успел. На себя посмотри, сорвался Женя, расхлябанил свой сарай среди дороги, не объехать. Гаишники оглянулись в сторону рыжево, с интересом ожидая новых словесных шедевров, но тут их внимание отвлёк характерный электронный писк. Елена сошлась гина стояла возле багажника Мерседеса и прижав ладонью готовые разлететься бумаги, другой рукой держала возле уха миниатюрный сотовый телефон. "Виталя?" расслышали мужчины. "А побыстрее, не мог трубочку взять. Ладно, я на Пулковском шоссе, возле пункта ГИ. Крылов Мерсу ограбил. Нет, врача не надо, я в полном. Да, только в темпе, пожалуйста. Нет, лучше Генку на Вольво. Ну всё, жду. Щёлкнула крышечка, и Нася спрятала телефон в сумочку и стала смотреть в сторону города. Так, словно оттуда сей момент должен был подоспеть взамен битого другой лимузин.